Глава третья. Мобиль мягко катился по королевскому тракту. Этот ночной рейс был удобен тем, кто хотел приехать в Наречь утром. Ялике было всё равно, она просто увязалась за двумя ведьмами и теперь клевала носом на самом неудобном месте рядом с багажным отделением. Внешний пассажирский мобиль был похож на земные маршрутные такси. А может, конструкторы действительно взяли земные идеи. Ялика не знала. Но места внутри делились на два класса. Первая половина сидений были мягкими, имели подлокотники, были расположены напротив друг друга и имели между собой узкий столик. Они считались первым классом и стоили дорого. У задней стенки мобиля было багажное отделение, дверца которого открывалась наружу. А вот между багажным отсеком и первым классом вдоль бортов мобиля располагались две простые лавки. Эти места были дешёвыми и предназначались слогом адептом рабочим. Нет. Ялика могла бы купить билет в первый класс. Но, во-первых, там ехали эти ведьмы, и Ялика боялась быть узнанной, во-вторых, билетов в первый класс всё равно уже не было. А не может же она бросить своё расследование из-за такого пустяка? Поэтому Ялика, не раздумывая, взяла билеты во второй класс и теперь мучительно пыталась подремать на неудобной скамье. Как она среди ночи оказалась в мобиле? Да просто. В начале от межмирового портала Ялика направилась в академию, вообще жите, и даже уже собиралась спать, как вдруг следилка, которую она прицепила одну из ведьм, активизировалась. И подала сигнал на парную отметку на карте города. Ялика проснулась и сразу поняла, что её объекты куда-то движутся. Проследив по карте направления, она поняла, что у неё есть шанс их догнать. Ведь мы двигались на станцию междугородних мобилей. Это было совсем недалеко от академии. Быстро побросав в сумку некоторые вещи и кошелёк с наличными, Ялика, не раздумывая, ринулась на станцию. Её захватил настоящий азарт преследования. Она чувствовала себя сыщиком, идущим по следу опасных преступников. К мобилиу на наречь она успела в последний момент. Хорошо, что морок от воды глаз не давал сосредоточиться на её персоне. Люди видели ялику, но не обращали на неё внимания, обходя стороной. И спроси кого-нибудь из них о рыжеватой ведьмочке, ни один не смог бы описать её. или утверждать, что вообще видел такую. Вот и ведьмы тоже её не заметили, из чего ялика сделала вывод, что они слабее её по силе. Только ведьмочка не учла, что по силе они, может, и слабее, а опыта в пакостих у них гораздо больше. В Наречь мобиль прибыл ранним утром, от столицы 5-6 часов пути. Ведьмы сразу направились к гостинице недалеко от станции, а Ялика решила снять комнату здесь же на станции на один день. За этот день она надеялась узнать, зачем ведьмы сюда приехали и как хотят навредить Даниле. Не просто же так им нужно его частицы: волосы, слюна, кровь. Справедливо полагая, что в ближайшее время девицы никуда не денутся, тем более что в мобли она сумела прицепить к подолу одной из них слухолку, Ялика заняла комнату и разрешила себе 2 часа поспать всё же и предыдущий день и прошедшая ночь не дали ни малейшей возможности отдохнуть и она не знала что ведьмы её всё же заметили как и заметили неуклюжую попытку прицепить слушалку слушалку они убрали и теперь думали что со всем этим делать Келли она осталась на станции видела Да. Думаю, надо рассказать Эйбелин. Пусть сама решает, что делать с девчонкой. Такие влюблённые дурочки могут всё испортить в самый неподходящий момент. Обе, видимо, привели себя в порядок и, несмотря на ранний час, вызвали по переговорнику Эйбелин. Что случилось, Вирита? Что за спешка? Эйбелин по-хозяйски расположилась в номере и требовательно взглянула на племянницу. Эйбелин Мы не смогли пока выполнить твоё поручение, но зато можем кое-что рассказать. 베рита оглянулась на Келли, которая молча кивнула, оказывая ей поддержку. Смотри. Это Данила Воронов, на которого ты велела установить заготовку. Эйбелин взглянула на экран смартфона, отдавая приказ, она предполагала, что Данила стал взрослым парнем, но чтобы настолько? С экрана на неё смотрел молодой мужчина, высокий, сильный, красивый, видно, что с характером. Да, дело будет сложнее, чем предполагалось. Но Эйбелин не показала своего сомнения племяннице и жёстко спросила: "Почему не смогли выполнить поручение?" "Он никогда не бывает один. Трудно подобраться, а мы не входим в число его близких друзей. Кроме того, на нём есть обереги Светлой ведьмы. Они сразу дадут сигнал на любое плетение. Но самое главное не это. Воронов очень сильный мак. Он не поддаётся внушению, или оно действует очень кратко. Завтра он должен вернуться в академию, и там мы хотели попробовать взять его частицы, волосы или слой, ну, тогда можно приготовить зелье более стойкое и более действенное. Девицы выжидающе уставились на старшую подругу, гадая, какой ответ она даст. А та молча барабанила пальцами по подлокотнику и размышляла. Данилу она хотела использовать как заложника, хотела привязать его совсем не к себе, как надумали эти пустоголовые курицы, а к настоящей темной ведьме, с которой договорилась об этом трюке. Ведьма ей безоговорочную службу сроком на пять лет. Любые зелья, заговоры, проклятия и амулеты, а Эйблин ей силу молодого мага. Предположим умение силы этого мага. Ведьмино должно хватить как раз на 5 лет. Но сейчас, глядя на Снимка, Эйбелин мимолётно даже пожалела, что не она будет регулярно подпитываться силой этого мага. "Хорош вымохал, мерзавец". Эйбелин представила удовольствие тёмной ведьмы и подумала, что цену за этот товар можно и увеличить. Секс с таким партнёром принесёт не только силу, но и удовольствие. А за удовольствие, как известно, надо платить. Но что там эти курицы лепечут? Я чувствую, что у вас ещё есть проблема. Какая? У него есть подруга, светлая ведьма. Это она нашила ему кругом и береги. Но эта дура начала за нами следить и приехала в Наречь вместе с нами. Сейчас она на станции. Представляешь? Она на нас следилку поставила. Мы сняли, конечно, но что теперь с ней делать? Светлая ведьма, говорите? Да это просто подарок. Покажите её. Верита вновь включила просмотр и Эйбелин увидела хрупкую, милую девчонку, которая, задрав голову, восторженно взирала на колесо обозрения в парке. Это на земле? полуутвердительно спросила Эйбелин. Да, вчера. Они были вместе с Данилом. Быстро ответила Верита. Значит, так, девушки. Сейчас вы возвращайтесь в Эфину. Если не получится с материалом от Воронова, то попытайтесь все равно накинуть плетение. Как только накинете, срочно сообщайте мне. Я приду порталом. Но на всякий случай сразу спеле найте его магическими путами, а лучше вообще наденьте браслеты Антимаг. И никто не должен знать, для кого вы это делали. Ясно? Ясно, Эйблин. Верита замялась, но всё же спросила: "А если мы выполним это задание и передадим тебе Воронова, мой долг будет погашен?" "Да, я человек слова. Долг твой и твоей семьи будет погашен в тот момент, когда Данила Воронов перейдёт в мои руки." Блеснула короткая молния. Клятва была принята магией планеты. Верита облегчённо выдохнула. До этого момента она сомневалась, что Эйбелин сдержит слово, а та, больше не задерживаясь, вышла из номера. Необходимо было перехватить эту светлую ведьму, пока она не исчезла. Верита и Келли тоже не стали задерживаться. В академии не любили прогульщиков, а они никого не ставили в известность о своём отъезде. Поэтому ведьмы только позавтракали и вернулись на станцию, чтобы тут же уехать в Эфину. Ничего этого Ялика не знала. Она мирно спала в своей комнате. Организм бы сполнял расходы энергии, не реагируя на идущее время. Проснулась Ялика только к обеду, зато бодрый и готовый к новым слежкам, то есть к продолжительному расследованию. Поправила себя ведьмочка. Но прежде надо привести себя в порядок. Ялика опустила ноги с кровати и хотела встать, но... осталась сидеть на месте, встретившись с пристальным взглядом серых глаз. Женщина, которая сидела в кресле в её номере напротив её кровати, была Ялиге совершенно незнакома. "Вы кто?" слегка заикаясь, спросила смелая ведьмочка. "Твоя удача, Светлая ведьма", ответила оскаливаясь незнакомка. "Хочешь заработать 100 золотых?" Прямо сейчас? Не поняла Ялика. О чего тянуть? Мне нужно встретиться с тёмной ведьмой. Сама понимаешь, идти одной без поддержки опасно. Если ты пойдёшь со мной, то получишь 100 золотых. Ну как? Ялика задумалась. Сосна голова ещё соображала не очень. Силы-то после отдыха прибавились, а мозги, похоже, на место не встали. Так, Она поехала в Наречь за старшими ведьмами. В Наречье те остановились в гостинице, а Ялика на станции. Время сейчас обед. Бросила Ялика взгляд на часы, где ведьмы неизвестно, кто эта женщина напротив, тоже. Извините, леди, мне надо привести себя в порядок, а потом мы продолжим разговор. Как можно более твёрдо, заявила ведьмочка и подхватив одежду, скрылась в ванной. В голове у неё сейчас было только две мысли. Женщина Мак разведёт, что я лика ведьма. А вторая мысль была ещё менее утешительна. Морок ослаб или спал вовсе, раз женщина вообще смогла зайти к ней в комнату. Но несмотря на некоторую растерянность, Ялика быстро провела необходимые процедуры и вышла в комнату, готовая к любым неожиданностям. Оказалось не к любым. Только она сделала шаг в комнату, как ей на руки упали браслет и антимаг. Двое мужчин подхватили ее под руки. И не успела Ялика крикнуть, как в центре комнаты открылся короткий портал, и мужчины вместе с Яликой и женщиной-магом шагнули в него. Сразу после перехода женщина набросила на девушку заклинание сна, и она мгновенно отключилась. Ялика уже не видела, как её переместили в небольшую комнату, как женщина-маг проверила её браслеты и навесила на комнату охранные заклинания. Затем она удовлетворённо улыбнулась и вышла, закрыв комнату не только на магический, но и обычный механический засов. Ялика спала под мощным заклятием, которое само по себе было очень опасно для ведьмы, так как тянуло для своего поддержания её собственные силы, которые и так были скованы браслетами. Данила вышел из здания департамента и направился в академию. Только что он с Александром, начальником департамента, и Андреем разработали план по пересечению попыток легализовать на летерии земное огнестрельное оружие. Единичные экземпляры уже появились в Нагорье, и Андрей подозревал, что они проходят через его земли. Предупредили Регана, и теперь Данька должен был появиться там со своим отцом. Но это завтра. А сегодня ему надо срочно отыскать эту неугомонную ведьму и задать ей жару. Она не ответила ни на один звонок, ни на одно сообщение. Даже здесь, на Литери, его вызовы оставались без ответа. И теперь, почти в избешённом состоянии, Данила стремился в общежитие отнюдь не для того, чтобы извиниться, а чтобы задать Ялике в зубучку. На его требовательный стук в комнате никто не отозвался. Еще раз и еще раз никого. Запущенный поисковичок подтвердил, что комната пуста. Ну и где это недоразумение? Отбросив уже любые мысли, Данила сосредоточился на поиске подруги. Но ни в столовой, ни на занятиях, ни в библиотеке ялики не было. Раскинув ментальную сеть, на литере любая магия давалась Даниле легко. Он убедился, что её нет и в эфине. Злости и раздражения уступили место тревоге и беспокойству. Ялика была не из тех, кто легко пропускает занятия. Для этого должно было случиться что-то экстраординарное. Где Ялика? Что с Яликой? Теперь только эти две мысли остались в голове у Данила. Он покрутился ещё по академии, выпрашивая подруг девушки, где она может быть. Но её никто не видел с того момента, как они вместе ушли на землю. Поняв это, Данила немедленно вернулся в департамент. Дело становилось опасным. Отец, ворвавшись снова в кабинет Александра, Данила надеялся застать там Андрея, но в тревожном порыве не заметил, как назвал его впервые отцом. Что случилось, сын? Сразу подобрался Андрей, подходя к Даниле и кладя руку ему на плечо. "Ялика исчезла? Нет её в академии и даже в Уфине нет, я проверил", сглатывая тревожный ком в горле, ответил Данила. "Но с чего такая тревога?" уже спокойнее спросил Андрей. "Она не могла уехать к друзьям, к своему парню? Нет, только не Ялика. У неё учёба всегда на первом месте. А в академии идут занятия. И парни у неё никакого нет. Почему-то последнее предположение Андрея было особенно обидно для Данилы. И какие у тебя мысли на этот счёт? Мне стал спорить с ним Андрей. Мне кажется, к этому причастны те две ведьмы, которые встретились нам на земле. Вот сразу же почувствовал какой-то подвох, но только сейчас дошло. Они же на меня реальный ментальный поводок кинули, а я дурак повёлся. менталист Хренов. В сердцах выругался Данила. Меня обычно никакие наговоры не берут. Я ликом мне на все рубашки обереги нашила. Я и перестал следить за наветами. А эти ведьмы, похоже, сильнее её будут или опытнее, рассумили перебить её оберег. А я прощёлкал. Покаялся Данила. А вот это мне уже не нравится. Вступил в разговор Александр Как начальнику департамента, мне кажется странным такой одновременный интерес к вашей семье. Смотрите, на благотворительном вечере к тебе, Даня, подходит родной отец, который до этого момента знать тебя не хотел. "Прости", кивнул он Даньке, и прямо рвётся к вам в гости. Очень Далину хочет посмотреть. А перед этим две девицы уводят тебя от подруги, как телка. Прости. опять кинул он Даньке, но тот только дёрнул плечом. И висят у тебя на шее целый день. Зачем? Что они хотели? Да то же самое. На мгновение задумался Данила. Спрашивали, когда я буду в долине, но сами не напрашивались. Вот. Поднял вверх палец главный дознаватель, а девочка пропала в этот же вечер. Судя по всему, раз её не видели ни подружки, ни служащей академии, вывод девочка что-то узнала или во что-то вляпалась. А где у нас это что-то намечается? Правильно, в долине. А как быстро попасть в долину? Правильно, мобилем до Нарича. Так что сидим, стажёр, вперёд в Нарич. Там раскидывай сети и определяйся с Яликой. Уверен, девчонка ещё там. Но будь осторожен. Мы не знаем у кого она и что с ней. Если потребуется помощь, немедленно вызывай. Хватит вам, Сандреем, геройствовать. Может, я лучше с сыном? Начал было Андрей. Нет. Резко прервал его глава департамента. Нас вызывает король, а время не терпит. Да там же сейчас Рэган, уж он в помощи Даньке никогда не откажет. Понял, Дань? Если что, в зелёную долину. Туда даже простой портал из Наряча достанет. Вдвоём с вреганым вы справитесь, тем более что у него там вся власть в руках. И да. Вот тебе удостоверение стажёра нашего департамента. Пригодится. Спасибо. Данька и не предполагал, как лесно ему будет получить этот признак принадлежности к знаменитому департаменту. Я не подведу. Я найду Ялико и вытрясу всё из этих ведем. Верим, верим, кивнули Александр и Андрей, каждый со своими мыслями, проводившие парня взглядом до двери, и оба ответили себе: справиться. Даже с скоростным мобильным добираться до Нареча Данили показалось долго, но имея теперь документ дознавателя, он мог приобрести несколько коротких порталов в личное пользование. Конечно, можно было подождать очередь на стационарный портал. Но в том-то и дело, что ждать Данила не мог уже просто физически. Ему казалось, что подружка находится в большой беде, и парень спешил как мог. Короткими порталами он смог преодолеть расстояние до Нарича за час с небольшим. И теперь стоял на центральной площади городка, прислушиваясь к его магическим потокам. Всё было спокойно. Почти Без особой надежды Данила раскинул ментальную сеть и сразу: "Опа". Засёк две знакомые ауры. Ведьмы. Обе здесь. Отлично. Почему-то теперь Данила был твёрдо уверен, что пропажа Ялики их дело. Но он не стал торопиться. Ведьмы двигались к портальной станции, но он успел их остановить. Сейчас важно было найти Ялику. Однако не в первый раз, ни во второй, следов Ялики в магическом поле Нарича он не обнаружил или не смог обнаружить. Данила раскинул ментальную сеть снова, но даже его огромный потенциал уже не выдерживал такого напряжения. Из носа потекла кровь, пачкая белоснежную рубаху и шёгельский сюртук. Но Данила продолжал усиливать сеть и всё-таки нашёл Он нашёл отклик Ялики, её ауру, но она была слабой, как будто придавленной и находилась довольно далеко от центра. А Данила, так неосмотрительно растративший силы, не мог сейчас сделать и шага. Однако у него хватило настырности зафиксировать нахождение Ялики на артефакте и передать сообщение Регану о себе и о Ялике. Теперь ему оставалось только дождаться помощи. Не обращая внимания на снующий народ, Данила растянулся на лавке у фонтана и, несмотря на тяжёлое состояние, блаженно улыбнулся. Нашёл. Справился. Закрыл глаза и отключился. Реган получил вестник от Данилы, когда собирался на минеральные воды. В последнее время на курорте стало появляться много энимирян. И хотя в целом Реган был не против такого факта, но подсознательно он его настораживал. Тем более, что курорт там их, геметвинов, личные минеральные воды стали совсем недавно. Раньше это были просто природные купальни, с магически обогащённой водой, которая отлично восстанавливала потенциал магов, и этим была знаменита. но коммерческой выгоды из этого гемитвина не извлекали, считая такое занятие недостойным. Реган же, который несколько лет жил на земле, сам испытал на себе возможности источника и не постеснялся начать его эксплуатацию с целью получения прибыли. Андрей, как глава рода, одобрил начинание. Мария помогла с организацией дела, наймом персонала и рекламой. И вот Бизнес Регана, устроенный по земному типу, начал приносить доход. Но граница с Нагорьем заставляла внимательно присматриваться к посетителям курорта. В общем, Реган старательно бдел, и вестник от Данилы отвлёк его не вовремя. Но Данила это святое. Это сын женщины, которую он когда-то хотел назвать своей, да не вышло. К Даниле Рек прикипел сердцем, и можно сказать, пестовал мальчишку вместе с его отчимом Андреем. Поэтому все дела были немедленно отброшены, а Реган, прихватив с собой десяток охраны, коротким порталом ушел в нареч, ориентируясь на обратный вектор послания. Всего с момента отправки Данилы вестника и приходом Регана с отрядом прошло не более получаса. Но этого времени хватило, чтобы вокруг Данила собралась уже приличная толпа, горячо обсуждающая его состояние и способы помощи. "Разойдись!" зычный голос Регана разнёсся по площади и спугнул стайку печуг. Народ вокруг Данила сделал несколько шагов назад и вновь заколыхался на месте. "Ага, говорят, мак это боевой. Сатания не мог выполнить сердешный" Смотри, как Ершко-то прикипела, ой, ой, ой, красавчик какой бедненький. Ага, тот еще ходок, видать. Дуры, парень все как надо сделал, силов только много потратил. Эх. Симпатии горожан определенно были на стороне Данилы, но торопиться за помощью никто не спешил, потому как не знали, какая помощь тут нужна. Рагин торопливо направился к племяннику. Таковым он его считал и так всем представлял. одним мановением руки раздвигая себе проход в толпе народа. Подойдя к парню, он наклонился над ним и быстро оценил его состояние. Торин, насу Эмили, вызови сюда срочно. Толпу всё разогнать, и к чёртовой матери. Реган любил и умел вставлять земные выражения в свою речь, чем изрядно шокировал окружающих, абсолютно не понимающих значения большинства выражений и принимающих их за проклятия и угрозы. Отряд приготовится к рейду. Пока его распоряжения выполнялись, из усадьбы прибыли Эмилия Сторином. Зельеварка сразу же начала что-то колдовать над Данилой, и через несколько минут он уже открыл глаза, правда, двигаться ещё не мог. "Что, герой, опять?" гневно воскликнул Реган, который и в прошлый раз с трудом перенёс Данкин перерасход сил. "Я тебя люблю, дядя" Улыбнулся не сколько не испугавшийся парень. Очень надо было. Уже серьезно добавил Данила. Ялика пропала. Кто есть это Ялика? По складам и с нажимом произнес Реган. Ни о какой Ялике рядом с Данией он раньше слухом не слыхивал. Ялика, светлая ведьма, моя девушка, ответил Даника и тут же прикусил губу. Как это его девушка? Ничего же подобного не было на самом деле. Ялика его подружка. Но слово вылетело, и обратно его не возьмёшь. А объяснять дяде настоящее положение дел замучаешься. И Данила промолчал. Но где-то глубоко внутри у него загорелся тёплый огонёк, который шептал ему, что всё правильно. Ялика его девушка. Только надо ей об этом сказать. Ладно, вдруг успокоился Реган. С нами пойдёшь или в усадьбе ждать будешь? С вами, конечно. Сейчас тётя Эмилия меня подлечит и всё. Данила по ней истребимой земной привычке называл всех близкознакомых старшего возраста тётями и дядями, немало не смущаясь отсутствием всякого родства, объясняя это тем, Что они же вместе живут в одном поместье. Ну и что, что Данька Тер, Амилия, к примеру, Несса, она же все равно тетя. И никакие доводы ни Регана, ни даже Андрея не сбивали его с этой линии. А те и сами вскоре заметили, что начали относиться к старым слугам как к родственникам, что было совершенно невозможно до появления в их жизни землян. а уж слуги и служащие любили за это Даньку беззаветно а всячески потакали ему вот и сейчас личная зельеварк Геметвинов сновала вокруг парня подавая ему то одно зелье, то другое и буквально на глазах Данила оживал и если не бегать, то ходить уж точно мог Значит так, племянничек. Координаты у меня есть. Сейчас отряд туда перенесу, а потом за тобой вернусь. Без тебя не начнём. Чую я, Александр тебе задание дал, значит, ты его и выполнять должен. Командуй, стажёр. Откуда ты знаешь? А задачу нас просил Данила. Ну, не только у тебя друзья есть, ехидно заметил Реган. Направление юго-восток. Точка действия трактир на рыночной площади. Рассредоточиться и ждать команды. Наблюдать. Реган кивнул, принимая приказ, и открыл портал для отряда. Но Данила не стал ждать и вошёл в портал вместе со всеми. Пользоваться своей магией он ещё не мог, но парень и так хорошо запомнил место, где обнаружился ледялики. Поэтому он безошибочно двинулся к служебным помещениям трактира. Хозяин, увидев неожиданных гостей, сразу потушевался. За ним самим не было никаких нарушений, но постояльцы частенько проворачивали здесь незаконные дела, и появление стражи и хозяина здешних земель говорило сейчас именно об этом. Поэтому мешать им трактирщик не стал, а наоборот, взялся с чётка какие-то ключи и сгибаясь в поклоне пробормотал: "Прошу за мной, господа." А ты откуда знаешь, зачем мы пришли? подозрительно поинтересовался Данила. Не знаю, но предполагаю, что вы к леди Магессе. К сожалению, своего имени она не говорила, но комнату оплатила до завтрашнего утра. Это Магесса сейчас здесь? встревожился Данила. Нет, молодой господин, она ушла ещё рано утром. Веди, отрывисто бросил Данила. Пока что их путь не отклонялся от наидиного им. Тарактирщик остановился в конце коридора первого этажа, у маленькой угловой комнаты. Но ни Данила, ни Реган не выразили удивления, что какая-то маггесса снимала эту захудалую коморку. Всякое бывает. Хозяин открыл дверь, отодвигая массивный засов, и остановился на пороге, приглашая гостей самих пройти внутрь. Ну, раз они за этим пришли, а он-то уж точно рисковать не намерен. Мало ли какие сюрпризы могла оставить там магичка. Данила поднял руку, призывая внимание, и с порога оглядел комнату. На первый взгляд она была пуста. Но почти сразу Данила увидел за дверью узкую кровать и тело человека на ней, прикрытое большим покрывалом. Ялика Стукнуло сердце и заколотилось суматошно о рёбра. Но и сейчас Данила не ринулся сразу в комнату. Хватит уже глупостей. Вначале он тщательно просканировал помещение на предмет магических ловушек и действительно нашёл две. Отошёл в сторону, давая дорогу дяде. Ловушки это его профиль. Реган понимающе кивнул и осторожно вошёл в комнату. Несколько пасов И ловушек не стало. Только после этого Данила и двое стражников вошли в комнату. Данила подошёл к кровати и приподнял край покрывала, закрывающего лицо человека. Такие знакомые, такие родные, такие заплаканные серо-зелёные глаза настороженно взирали на него. Ялька, девочка моя, как же ты так Он подхватил подругу на руки, совсем не чувствуя ее веса, и заметался, не зная, что вперед делать. Постой, Дания, остановил его голос Регана. Постой, с девушкой что-то не так. Не так? Данила вновь опустил ялику на кровать и только сейчас обратил внимание, что она не шевелится, не отвечает и, кажется, и не дышит. Он окинул её уже внимательным взглядом и теперь сразу заметил браслеты и остатки чар искусственного сна. Гадина, припечатал он неизвестную магессу, которая сотворила такое с его Яликой, и опять обернулся к дяде. Снимать браслеты антимаг не мог ни он, ни дядя. Но Реган, успокаивающе кивнув ему, и подозвал Торина, который магом не был. Реган в это время подошел к девушке и посмотрел на нее, хотя та не могла пока ни говорить, ни действовать, но глазами она выражала все, что не могла сказать словами. И сейчас она выражала молчаливую просьбу, но просьбу с достоинством, без унижений и подобострастия. Взгляд же, брошенный на Данилу, обещал тому много интересного. Да. Усмехнулся про себя Реган. Не пушистый зайчик племяннику достался, но может, оно и лучше. Давай, Торин, снять их может только не маг. Помощник кивнул и молча склонился над браслетами. Конечно, никаких ключей у них не было, но никто не отменял простых отмычек и гвоздей. А поскольку у Торина магии не было, то и качать из него браслеты ничего не могли. Для него они были простыми металлическими изделиями, тогда как для любого мага такие браслеты были медленной смертью. Наконец, оба наручника упали из рук девушки. Торин увязал их в узелок и забрал с собой. Реган вышел вслед за ним, показывая Даниэлю, чтобы и тот не задерживался. Он и не собирался. Надо было только окончательно освободить подругу от заклятия, что он немедленно и сделал. Ялика. Мягко и ласково Данила прошёлся рукой по девичьей головке, по мягким пушистым волосам, которые сами проселись под руку. Ялика. Как ты меня напугала? Не делай так больше, родная. Руки сами потянулись обнять тонкий стан, губы сами нашли быстро бьющуюся жилку на шее и прижались к ней. Ялика. повторял Данила, выражая в этом имени все свои эмоции, но, видимо, зря. Подружка окончательно пришла в себя и резко отскочила от него. "Ты, ты, ты не подходи ко мне!" выкрикнула она и выбежила из комнаты. "Ялика?" удивлённо растерянно отреагировал Данила, но выяснять отношения было некогда, и он вышел вслед за девушкой. Ялика, выскочив из комнаты, огляделась. Она и не предполагала, сколько народу пришло ей на выручку. Безошибочно определив в регане главного, она решительно подошла к Теру и сказала: "У меня есть важные сведения". Тот удивленно приподнял бровь, но вопреки своим привычкам не отпустил никакой шутки. А наоборот, очень серьезно ответил: "Выслушаю вас со всем вниманием, но не здесь". И обратился к своему помощнику Торин. Всё осмотреть, оставить в комнате артефакты сигнала и следы. Как только дама вернется, арестовать без промедления. А мы с вами, уважаемая Ялика, заглянем к дознавателем. Заглянем. Без страха согласилась ведьмочка, стараясь совсем не смотреть в сторону Данилы, который всё время держался рядом. Итак, слушаю вас, Еливенто Луркос, двадцать три года. факультет ведовства и финская академия магии. А я легко открыла рот, закрыла, понятливо кивнула и без дальнейшего промедления заговорила. Её зовут Эйбелин. Ей нужен Данила зачем-то. Я спала, а она прямо у меня в комнате. Стоп. Риган даже поднял руку, призывая Ялику остановиться. Будьте добры, сначала и подробно. Ага, кивнула Ялика. Откуда сначала? С земли, посоветовал молчавший пока Данила. Мы договорились провести выходной на земле и покататься на аттракционах. Уже гораздо медленнее и собрнее, продолжила девушка. Но в парке к Данили подошли две ведьмы с последнего курса нашей академии, и он ушел с ними. При этих словах. Реган удивлённо возрился на племянника, а тот раздражённо дёрнул плечом, ответил: "Они на меня ментальный поводок повесили, а я не сообразил сразу". И они оба перевели взгляд на Ялику, предлагая продолжить. "Я гуляла по городу. Кстати, мне очень понравилось на земле, но последним порталом хотела вернуться в Эфину. И там встретила опять этих ведьм. Мне показалось, что они меня не заметили". Так как разговаривали одни или довольно громко, им надо было навесить на него подчинение, чтобы потом на это подчинение закрепить приворот. Но для кого приворот я не знаю. Тогда я решила проследить за ними и незаметно закрепила следилку на одежду. После этого я ушла в академию, но ночью сигналька сообщила, что ведьмы куда-то двигаются. Я проследила и села вместе с ними в мобиль до наряча. В наряче остановилась на станции, чтобы отдохнуть и уснула. Ялика покаянно опустила голову, а когда проснулась, обнаружила в номере эту Эйблин, а не Мак, и сумела обманом надеть мне браслеты и наложить заклинание сна. Но я успела услышать, как она говорила наемникам, чтобы они предупредили кого-то, что светлая ведьма схвачена. Все. Выдохнула Ялика и вопросительно посмотрела на Регана. Это поможет? Поможет, утвердительно кивнул Реган. Эйбелин, говоришь? Знакомое имя. Правда, Данила? Да! встрепенулась вдруг девушка. Верита называла это Эйбелин тётей. Разберёмся, заверил Реган. А сейчас, дорогая, приглашаю вас в гости. Нам всем придется задержаться здесь до приезда Андрея, таков его приказ. Ну и ты тоже собирайся. Повернулся он к племяннику. Заодно подумаешь, как исправить положение. И Реган выразительно скосил глаза на Ялику. Но Данили было на самом деле плохо. Он полностью осознавал свою вину. Только Ялика на него совсем не смотрела и упорно делала вид, что его здесь. Вообще нет.